Глава третья Нерешительный тиран Саид Бен Таймур Есть три вещи лучше трех других: день смерти лучше дня рождения, живой пес лучше мертвого льва, и могила лучше бедности. Тысяча и одна ночь. Саид Бен Таймур Аль Саид появился на свет 13 августа 1910 года. По достижении 12 лет его отправили в колледж принцев в индийском городе Аджмер, где обучались сыновья Раджей бобов и других правителей удельных княжеств Британской Индии. Там Саид освоил английский язык и урду. Арабский он знал плохо, и по окончании колледжа султан Таймур отослал сына в Багдад. Потом принц жил в Караче, но в 1931 году отец призвал его в Маскат. Юноша возглавил Совет министров, созданный с подачи британцев, и руководил им, пока султан отдыхал в Индии. 10 февраля 1932 года Саид бен Таймур унаследовал Оманский престол, как и было задумано. В июне того же года в Халидже, конкретно в Бахрейне, нашли нефть, а в сентябре Ибн Сауд основал королевство Саудовская Аравия. 1932 год оказался судьбоносным для залива. Последующие экономические и политические события навсегда изменили Джазиру и превратили Оман в национальное государство. Этому способствовали многие факторы – отделение от Омана бывших имперских владений, обнаружение нефти и осознание Лондоном того, что страна должна быть единой, ведь в таких условиях гораздо удобнее добывать полезные ископаемые. В то же время британские компании конкурировали с американскими за арабскую нефть, и их соперничество ускорило консолидацию Омана. Одно лишь предположение, что в государстве саидитов есть черное золото, определило его судьбу. Саид тоже мечтал распространить свою власть на разные аманские территории. Параллельно он пытался ослабить английское влияние, но при этом всецело полагался на поддержку британцев. Султан Саид бен Таймур прославился как истинный тиран. Скупой, кровожадный и консервативный. Иногда он принимал странные решения. Например, в пику англичанам запретил футбол и солнцезащитные очки. Любой оманец, желавший побелить стены внутри собственного дома, был обязан получить разрешение местных властей. Если не знать ситуацию в стране, все это может показаться сумасбродствами деспота». Раздробленность Амана и ожесточенные внутренние конфликты заставляли Саида контролировать жизнь подданных на всех уровнях. Арабские враги султана всячески демонизировали его, равно как и английские чиновники, которым было трудно работать с монархом, грезившим о независимости. Едва завершив создание Саудовской Аравии, Ибн Сауд предоставил нефтяную концессию американской Standard Oil of California – которую он предпочел британской Ирак Петролиум Кампании. Годом ранее американцы из Стэндард Ойл обнаружили нефть в Бахрейне. Компании США лидировали в гонке за арабской нефтью, хотя на Ближнем Востоке раньше доминировали англичане. Англичане разрабатывали нефтяные месторождения в Ираке и Иране. Британское участие в Аравии ограничивалось контролем над побережьем. Ради обеспечения безопасности морских путей в Индию, Соперничество с американцами вынудило Лондон пересмотреть свою позицию в отношении Маската. Наконец, англичане решили помочь Саиду бен Таймуру установить власть над теми регионами Омана, где, по всей вероятности, имелась нефть. В 1937 году Ирак Petroleum Company получила от султана Саида концессию на 75 лет и учредила дочернюю организацию Petroleum Development Oman. Оманская концессия являлась одной из многих приобретенных англичанами в 1933 39 годах в Персидском заливе, в том числе в Катаре, Адане и договорных государствах. Однако имам Мухаммед Аль-Халили не разрешал проводить геологические исследования в своих владениях, пока британцы ублажали его и племенных вождей Эд-Дахилии, области в Центральном Амане, где находилась столица Имамата Низва. Саид потратил первые нефтяные деньги, переманив к себе на службу опытных чиновников и уважаемых людей из Низвы. Этот шаг определил кадровую политику султана. В дальнейшем он назначал на государственные должности аманцев в отличие от своего отца Таймура, который уповал на английских администраторов. Обзаведясь управленцами, Саид распустил Совет министров и учредил три министерства – финансов, внутренних дел и юстиции. Сначала их возглавляли британцы, но затем султан продвинул на министерские посты своих людей. Лондон, заинтересованный в черном золоте и занятый переговорами с имамом, не возражал. Министерством финансов отныне заведовал сам султан. МВД сперва досталось Сулейману Аль-Баруни, авторитетному ливийскому улему, который приехал в Оман, чтобы работать на имама. Но в 1939 году место Аль-Баруни занял Ахмед бен Ибрагим Аль-Саид, племянник имама Азана ибн Кайса, завоевавшего маскат и временно объединившего Оман. 1868-1871 годы. Министерство юстиции было передано Зубайру ибн Али, чей сын в дальнейшем станет советником султана Кабуса, преемника Саида. Саид не доверял родственникам. Вместо того, чтобы распределить власть между членами своей династии, он договаривался с аманскими и индийскими коммерсантами, а также делал ставку на влиятельные семьи Дофара южного региона Амана. В 1936 году султан женился на Дафарке Мазун-аль-Машани. Она и стала матерью Кабуса. Представители дафарских кланов Аль-Химджи, Аль-Завави, Аль-Шанфари и другие вошли в ближайшее окружение Саида. Сегодня оманское правительство сохраняет определенную автономию от султанской родни. В отличие от иных монархий Халиджа, где кабинет министров традиционно возглавляют члены правящей семьи. Султан Саид унаследовал от отца государства с огромными долгами. Взяв на себя ответственность за финансовые дела, он старался, во-первых, погасить старые задолженности, а во-вторых, избежать новых. Государственные расходы были урезаны, налоги и таможенные сборы взимались скрупулезно. Траты на содержание династии Аль-Саид сократились. В 1931 году они составляли 34% бюджета. В 1968 году – 2,4% бюджета. Кроме того, монарх отказался от любых масштабных проектов, включая прокладку дорог и капитальное строительство. С одной стороны, это было разумно, но с другой похоронило медицину, образование и социальную сферу в целом. В 1970 году, когда Оман возглавил Кабуз бен Саид, в Маскате имелись лишь три коронические школы, все для мальчиков, и больница на 12 коек. После Второй мировой войны английское влияние в Омане, как и во всем мире, пошло на спад. Летом 1947 года Индия обрела суверенитет. И с этого момента причины британского присутствия в заливе изменились. Теперь у Лондона были другие приоритеты – соперничество США за нефть, а также изоляция Халиджа от социалистической пропаганды. В 1946 году казалось, что упрямый имам Аль-Халили скоро умрет от старости и болезней, и Саид обратился к Туманному Альбиону с просьбой помочь ему завоевать имамат – Колониальной администрации Индии понравилась эта идея, ведь Petroleum Development Oman по-прежнему не имела доступа в нефтеносные районы страны. Но Лондон отверг предложение султана, посчитав его амбиции необоснованными. Между тем, лидеры Имамата налаживали контакты с британцами. Некоторые шейхи безуспешно добивались от Лондона признания себя амирами суверенных государств, то есть земель, населенных их племенами. В перспективе самостоятельность Центрального Амана лишала султана Саида шанса объединить страну. Перманентный вялотекущий конфликт между султанатом и имаматом перерос в кризис 1950-х годов и резко обострился после смерти имама Мухаммеда Аль-Халили в 1954 1950-е годы – это период бурного расцвета антиколониальной антимонархических и националистических движений. В год, когда скончался Аль-Халили, французы ушли из Индокитая, а в Алжире разразилась война за независимость. Двумя годами ранее в Каире произошла революция. Свободные офицеры свергли короля Фарука и провозгласили Египет республикой. Вскоре Насер, президент и премьер-министр в одном лице, сконцентрировал в своих руках максимум властных полномочий. Каир утвердился в качестве столицы арабского национализма. Последующие революции и перевороты на Ближнем Востоке от Алжира до Йемена осуществлялись с одобрения Египта, их главного спонсора, который также обеспечивал мятежникам организационную, информационную и пропагандистскую поддержку. Эта схема, в частности, была реализована в Хашимитском Ираке в 1958 и затронула Оман. К тому же в результате деколонизации европейские политические модели стали доминировать в политике неевропейских народов. На первый взгляд это выглядит парадоксально, ведь западное влияние должно было исчезнуть с распадом колониальных империй. Однако государствам, которые недавно обрели независимость, требовалось создать властные институты, обеспечить их легитимность, добиться дипломатического признания. И все это в рамках системы международного права, которая является собой плод мысли и труда западного человека. Международные документы подчеркивали важность факторов, неведомых для арабского мира, например, территориальной целостности государства и четко обозначенных границ. Но к 1954 году и султан Саид, и лидеры имамата поняли, что их судьба зависит от способности отстаивать и демонстрировать суверенитет своих владений. Неразбериху, которая царила в заливе, да и вообще на Ближнем Востоке, наглядно иллюстрирует захват саудовскими войсками Оазиса Бурайми, 1952 год. В конфликт были вовлечены Маскат, Имамат, Саудиты, Великобритания, США, Сауди Арамко, нефтяная компания, основанная в 1933 году, как результат концессионного соглашения правительства Саудовской Аравии с Standard Oil of California. До 1980 года Сауди Арамко принадлежала американцам после КСА и династия Аль-Нахаян из Абу даби Инцидент в Бурайме необходим для понимания отношений между султанатом и имаматом, а также для оценки баланса сил в Халидже. Оазис Бурайме раскинулся между Сахаром и Абу-Даби. Сегодня большая его часть занята городом Аль-Айн, Уаэ. Но в 1952 году в Бурайме находилось 9 деревень, 3 из которых считали себя оманскими. Остальные жили под властью рода Аль-Нахаян. К 1949 году Сауди Арамко, обнаружив ряд нефтяных месторождений в КСА, приступила к поиску новых, и тогда саудиты начали посягать на разные спорные участки приграничных районов. В одном из них как раз и расположен бурайми. Злополучный оазис имел стратегическое значение. Он представлял собой главный источник пресной воды на юго-востоке Аравии и место пересечения дорог, которые вели с побережья Персидского залива на юг, в центр Амана и на запад, в сердце Аравийской пустыни. В XIX веке Бурайми неоднократно захватывали ваххабиты, но их всегда выбивали оттуда. В последний раз в 1869 году это сделал имам Азан Ибн Кайс, объединитель Амана. Спустя два года он погиб в бою, и власть в бураймских деревнях снова взяли местные шейхи. Казалось, что саудиты лишились прав на оазис, ибо с 1869 года не контролировали его. Впрочем, до 1955 года Бурайми и вовсе не знал централизованного управления. Оманская часть оазиса – подчинялась султану Маската и его тамиму, доверенному лицу из числа бурайских шейхов. Но в конце XIX века очередной тамим переметнулся к Зайду ибн Халифе, могущественному амиру Абу-Даби. После смерти Зайда в 1909 году он вернулся к саудитам и продолжал получать от них жалования за представительские услуги. Однако, пока Тамим ездил в Маскат, саудиты воспользовались вакуумом власти в оазисе и взяли под свое покровительство несколько тамошних племен. Наконец, шейхи Бурайми собрались в Маскате и вручили султану Саиду письма верности, тем самым официально зафиксировав личную преданность ему. Спустя пару дней сотрудники Petroleum Development Оман подъехали к оазису и сразу же попали под обстрел. Министр внутренних дел Ахмед Бен Ибрагим примчался на место происшествия, но шейхи заявили, что письма верности были получены обманным путем. Как именно, они не уточнили. Некоторые отрицали свой недавний визит в Маскат. Действующий тамим, шейх Сакр, потребовал деньги за то, чтобы просто обсудить с Petroleum Development Oman возможность разведки нефтяных месторождений. Иными словами, саудиты крепко вцепились в оазис, хотя всего 15 годами ранее даже не собирались включать его в состав КСА. Если за саудитами стояли американцы, то за султаном британцы. Ни первые, ни вторые не хотели сдаваться. Переговоры не принесли результата, и в августе 1952 года саудовский отряд занял Аль-Хамасу, одну из трех оманских деревень Бурайми. Вместе с солдатами приехали грузовики Сауди-Арамко. Далее Эр-Рияд подкупил многих влиятельных омансов, но только не имама Мухаммеда Аль-Халили. Тот предложил маскату позабыть о вражде и вышвырнуть оккупантов из Бурайми. Усилиями имама удалось собрать 8 тысяч человек, и они уже собрались атаковать оазис. Но британцы запретили Саиду сражаться, разумеется, не без давления со стороны Вашингтона. Обескураженный султан повиновался. Амансы поняли, что монарх – это жалкая марионетка, чье поведение зависит от необъяснимых капризов чужеземцев. Саид не только уничтожил собственную репутацию, но и упустил уникальный шанс сплотить народ под своим началом во имя освобождения Родины и против внешнего врага. Бураимский спор рассматривался на международном уровне в Женеве. Но дело кончилось тем, что осенью 1955 года британцы попросту заплатили бедуинам из Восточной Аравии. Наемники вырезали саудовский гарнизон оазиса, взбешенные лидеры имамата, преемники имама Аль-Халили, возопели, что у них украли победу и заклеймили Саида предателем. Мухаммед Аль-Халили стал имамом в 1920 году, и на протяжении следующих 30 лет его авторитет только возрастал. Имамат прекратил выплату дани маскату, а также не принимал султанских посланников. Аль-Халили являлся наследником древней и самобытной теократической традиции центрального Амана. В соответствии с ней имамат возглавлял имам, избранный из числа местной знати – улемов и шейхов. Выборы проводились по принципу «шуры», от арабского консультации, согласно которому все решения принимаются коллективно. На практике выборщики десятилетиями могли голосовать за членов одной и той же влиятельной семьи. Мухаммед Аль-Халили, например, был внуком Саида Ибн Халфана Аль-Халили, богослова и поэта, сыгравшего ключевую роль в возвышении имама Азана Ибн Кайса 1868-1871 годы. «Столицей настоящего Амана была Низва, один из старейших городов Аравии, центр культуры, науки, образования и торговли. Имам жил в Низвийском форте. Его приказы исполняли губернаторы, сборщики налогов, судьи и солдаты, всего около 500 человек. Городами и деревнями управляли шейхи, самые крупные собственники земли и рабовладельцы в той или иной местности». Концепция имамата идеализирована и утопична, но она даже в самом привлекательном варианте не подразумевала ни равенства, ни демократии, ни прав человека». В первой половине XX века имамат представлял собой закрытое феодальное общество с элементами рабовладельческого строя, которое функционировало на основе шариата, то есть социальных норм эпохи раннего Средневековья. Имам, как бы мудр он ни был, не гарантировал подданным перманентное благополучие, а пламенные молитвы, как и везде, не спасали от неурожаев. Однако объединение государства, задуманное султаном Саидом, означало реальный крах этой вымышленной идиллии, где мусульмане ведут простую и праведную жизнь на фоне красивых пейзажей. К тому же светский султан, опекаемый британцами, наверняка завез бы в центральный оман виски, порнографические открытки, антибиотики и прочие артефакты западной бездуховности и разврата. Такая перспектива одновременно ужасала и злила имамов. Отношения между султаном и имаматом регулировались Сибским соглашением 1920 года, которое запрещало вооруженную агрессию. В итоге стороны припирались по пустякам, но не враждовали открыто. В 1948 году некоторые шейхи даже предположили, что султан Саид может принять титул имама. Однако эту идею не одобрили ни прочие племенные вожди, ни сам султан, который понимал, что он недостаточно сведущ в тонкостях ислама и шариата. В мае 1954 года, когда имам Аль-Халили умер, шейхи собрались в низве на традиционное голосование, но их мнения разделились. Одни ратовали за присоединение к султанату, вторые выступали за сохранение имаматом статуса «кво», Третий Талиб ибн Али аль-Хинави, его брат Галиб, шейхи племени Хинави, и Сулейман ибн Химьяр ан-Набхани, шейх племени Гафири, утверждали, что имамату выгодно поддерживать Саудию, а для этого надо сопротивляться и Саида. Бураймский позор султана подлил масло в огонь. Старые разногласия между Низвой и Маскатом вспыхнули с новой силой, и шейхи избрали имамом Галиба. Так началась одна из самых трагичных страниц оманской истории – «Война Джабель-аль-Ахдар». От арабского война зеленой горы 1954 59 годы название конфликта содержит наименование горного хребта аль-ахдар за которым находится имамат Брат Галиба Талиб развил бурную дипломатическую деятельность. В итоге Лак признала суверенитет имамата и приняла его в свои ряды. Внизве начали выдавать паспорта самопровозглашенного государства, которые печатались в нежде. Но если султанат благодаря британцам был кое-как интегрирован в систему международного права, то имамат вовсе не зависел от этой системы. В 1950-х годах в Лак заправляли националисты во главе с Нассером. Будучи врагами султана, лидеры имамата отождествляли себя с арабскими националистами, но в действительности не являлись таковыми. Их теократия не имела ничего общего с арабским делом. Реалии центрального Омана, традиционализм, рабство, религиозность и феодальная структура общества абсолютно не сочетались с насеровским социализмом. Тем временем Саид санкционировал экспедицию Petroleum Development Оман для поиска нефти в Фахуде к северу от Маската. По предварительным оценкам британских геологов, этот район был богат нефтью, и впоследствии прогнозы подтвердились. Сегодня данное месторождение крупнейшее в Омане – более 6 миллиардов баррелей. Но в 1954 году Фахут находился на территории племени Дуру, которая не фигурировала в Сибском договоре. Формально дуруйцы соблюдали нейтралитет, но реально не уважали султана и не подчинялись ему, в отличие от имама. Однако Саид заплатил местным шейхам, и те поклялись ему в верности. Реакция имамата последовала незамедлительно. В сентябре 1954 года армия Низвы захватила Ибри, город в центре земель Дуру, дабы заставить тамошних вождей присягнуть имаму. Но когда солдаты подошли к окраине Ибри, шейхи бежали в Шарджу. Навстречу силам имамата выдвинулись москатские войска под командованием английских офицеров. Эти войска были сформированы годом ранее по запросу и на средства британской Ирак Петролиум Кампани, материнской компании Petroleum Development Oman. Бойцы имамата ретировались, не дождавшись сражения. Беглых шейхов вернули из Шарджи под конвоем и велели им сопровождать экспедицию Petroleum Development Oman. К концу октября нефтяники завершили исследование, а султанская армия обеспечила лояльность местного населения Маскату. Теперь власть Саида бен Таймура простиралась на районы, которыми он ранее не владел. Имамат не собирался капитулировать. Но баланс сил сместился в пользу Маската. Захват Бурайми осенью 1955 года позволил англичанам запланировать операцию по взятию Низвы, дабы защитить Оман от дальнейшей саудовской экспансии. Султанская армия увеличилась и окрепла. Теперь она называлась полевыми силами Маската и Амана, ПСМО, что подчеркивало претензии Саида на господство над всей страной. Британцы очень серьезно отнеслись к военной кампании. Так, ПСМО командовал опытный подполковник Колин Митчелл. Ранее он служил в неспокойной Палестине. В декабре британские самолеты уже кружили над Низвой. Сторонники и мама прятались кто куда. В ночь на 14 декабря Галит публично отрекся от власти и укрылся в своей родной деревне Билат Саид утро ПСМО ворвались внизу. По легенде, столица пала после того, как Митчел один раз выстрелил из пистолета в воздух. Сулейман Ибн Химьяр был арестован и сослан в свою фамильную деревню Танув. Сопротивлялся лишь Рустак, хорошо укрепленный город, где талиб и его соратники продержались четыре дня. Но уже 18 декабря они сдались, лишь талиб бежал в Саудию. Победитель Саид бен Таймур денонсировал Сибский договор и официально присовокупил центральный Аман к своим владениям. Внизве обосновался султанский наместник, сам султан выслушал клятвы верности от местных шейхов и удалился в Освояси. Он не хотел строить централизованное государство, вместо того, чтобы уволить чиновников имамата. Саид стал покровительствовать им. Администраторы и племенные вожди просто получили нового хозяина, но их жизнь абсолютно не изменилась. Монарх помнил, что всего три года назад британцы запретили ему штурмовать Бурайми, и значит, им нельзя доверять. Султан окончательно утратил веру в себя, но пытался скрыть это, апеллируя к заботе о подданных. Он часто говорил английским советникам, если у маленьких правителей Амана все в порядке, то и с Аманом все хорошо. Кроме того, децентрализация позволяла Саиду заниматься любимым делом – экономить. С годами его скупость проявлялась все более отчетливо, однако у шейхов не было ни ресурсов, ни желания развивать регионы. Единственное важное событие в центральном Амане – строительство дороги в Фархуд, объяснялось деятельностью Petroleum Development Aman. Местные жители нанимались к британцам, бурили нефтяные скважины и немного зарабатывали, но прочие амансы могли неделями не видеть денег. Экономические и социальные проблемы 1950-х годов породят мятежи 1960-х годов, а война Зеленой горы – войну в Дафаре. Между тем враги Саида жаждали воскресить суверенный имамат, Представитель несуществующего государства был назначен в ЛАГ. В Каире открылось посольство Имамата, оно поддерживало связь с Галибом, который остался в Омане и замышлял бунт. Его брат Талиб, поселившийся в Саудии, тренировал солдат армии освобождения Амана АОО. Бойцов рекрутировали из быстрорастущей оманской диаспоры, ее члены уезжали на заработки в другие страны залива, которые, в отличие от Амана, преображались благодаря нефтяным доходам. Планировалось, что мятежники улучат момент, когда не довольство султаном достигнет пика, и Талиб во главе АОО нападет на Оман, а опальный имам Галиб поднимет восстание внутри страны. Дипломатическая ситуация благоприятствовала заговорщикам. Летом 1956 года Насер национализировал Суэцкий канал. Великобритания ответила военной интервенцией, и этот шаг не снискал одобрения в мире, который из колониального превращался в постколониальный. Сторонники имамата в Каире называли султана Саида пособником колониализма, отрицающим суверенитет центрального амана. При этом в египетской столице располагалась штаб-квартира ЛАК, а сама Лига имела статус наблюдателя при ООН. Такая комбинация создавала у международной общественности впечатление, будто англичане стремятся расширить свои колониальные владения, а не избавиться от них. В 1956 году случился первый инцидент, свидетельствующий о хрупкости султанской власти. Шейх Ибрагим ибн Иса из Эш-Шаркии, провинции на северо-востоке страны, потребовал от Саида назначить его наместником в город Хирт, в центральном Омане, поближе к британским нефтеразработкам. Интересно, что Димарш Ибрагима совпал с моментом, когда Талиб намеревался вернуться по морю в Оман. Но лодку Талиба выбросило на песчаную косу близ Саудовского порта Растанура, и бунт пришлось отложить. Обескураженный Ибрагим сам отправился в Маскат и сдался султану. Единственное, о чем он просил, это начисто позабыть о его претензиях на Хирт. Незадачливого мятежника посадили в тюрьму, где он провел почти четверть века, пока не освободился по амнистии в 1970 году. 14 июня 1957 года талиб наконец высадился на Оманском побережье недалеко от Эс-Сувайка. АОО начала пробираться вглубь страны, к Галибу. Тот принялся рассылать шейхам письма, в которых снова называл себя имамом и умолял помочь восстановить имамат. Вскоре люди талиба обрушились на ПСМО и с легкостью их разбили. Узнав об этом, султанский наместник бежал из Низвы, а ее гарнизон капитулировал. Спустя пару дней в город прискакал воодушевленный Сулейман Ибн Химьяр. 16 июля 1957 года султан Саид обратился к Лондону за военной помощью. Британские ВВС ударили по фирку, бахли и другим фортам, занятым АОО. Сухопутные войска зажали Низву в клещи. 12 августа город пал. Последняя крепость, удерживаемая повстанцами, Биркат-аль-Маус, сдалась на следующий день. Лидеры имамата укрылись в районе Джебель-аль-Ахдар, их пытались поймать, но безуспешно. Рассверепев, султан Саид приказал сравнять с землей Тануф, родовую деревню Сулеймана ибн Химьяра, она и сегодня лежит в руинах. К сентябрю 1957 года сопротивление было окончательно подавлено. Но братья Аль-Хинави и Сулейман Ибн Химьяр, затаившиеся в Зеленых горах, по-прежнему угрожали маскату. Люди, населявшие Джебель-Аляхдар, занимались котоводством и выращиванием фруктов. Они радушно встретили руководство имамата, тем более, что Талип раздал вождям крупные суммы денег. Дорогие гости моментально обзавелись сторонниками, ведь для горцев султан всегда был далекой и незнакомой фигурой, от которой они ничего не получали. Борьба с мятежниками обещала быть долгой и трудной. В джебель Алягдар контрабандой возили оружие из Саудовской Аравии. Горцы охотно пополняли ряды АОО. Встревоженный Саид в 1958 году подписал с Лондоном договор о создании регулярной армии. Она контролировалась британскими офицерами и объединяла различные воинские подразделения, которые были мобилизованы в последние годы. Прижимистому монарху наконец-то пришлось раскошелиться. Впрочем, боясь запутаться в долгах или вовсе остаться без сбережений, он продал правительству Пакистана порт Гвадар – последнее заморское владение, оставшееся у саудитов после краха Аманской империи. За эту сделку султан выручил 3 миллиона фунтов стерлингов. Англичане составили план зачистки зеленых гор, но были вынуждены от него отказаться. Во-первых, в июле прогремела Иракская революция, королевство хашимитов погибло, и британские позиции на Ближнем Востоке ослабли. Во-вторых, в результате Суэцкого кризиса арабский мир взирал на Туманный Альбион с откровенной ненавистью. Успехи Нассера подсказывали Лондону, что не надо рисковать. В итоге британцы рекомендовали Саиду озаботиться экономическими вопросами и тем самым привлечь на свою сторону часть оппозиционеров. Султан был разочарован. Он не верил, что развитие экономики предотвратит кровопролитие. Но, по советам англичан, все-таки построил современный порт в Матрахе, проложил асфальтированное шоссе из Маската к Сахару и даже открыл государственную радиостанцию, где дикторы восхваляли его мудрость и просвещенность. На этом модернизация закончилась. Тем временем международная ситуация накалялась, Мировая общественность могла истолковать британское присутствие в Омане как оккупацию. Представители Лондона тайно встретились с верхушкой Имамата. Братья Альхинави потребовали возобновить действие Сибского договора 1920 года, который, с их точки зрения, был заключен между двумя независимыми государствами. Жалуясь на султана Влаг и ООН, Талип и Галип упирали именно на этот аспект документа и, конечно, ошибались. Но англичане в любом случае не собирались ни отдавать нефтяные скважины в центральном Омане, ни расписываться в собственной слабости. Тогда лидеры имамата заявили, что могут противостоять маскату бесконечно, ведь никто даже не пытается выкурить их из Джабель-аль-Адхара. 12 декабря 1959 года в Омане приземлились две эскадрили британских ВВС. После бомбардировки отдаленных позиций АО в северной части Зеленых гор, британский спецназ атаковал южный склон ночью, застигнув неприятеля врасплох. Для отвлечения внимания англичане сбрасывали с самолетов ящики, которые бунтовщики приняли за парашютистов. Операция завершилась полным разгромом АО. В британских военных мемуарах покорение Джебель Аль-Адхара изображено как настоящий триумф. Но на самом деле с англичанами сражались максимум 200 человек. При первых же авиаударах доблестные новобранцы АО снова превратились в мирных крестьян и пастухов. Лидерам имамата удалось ускользнуть. Командующий операцией полковник Дэвид Смайли был совершенно прав, отметив в отчете, захват Талиба, Галиба и Сулеймана почти так же важен, как и захват Беркана. Кодовое слово для обозначения самой высокой точки Джебель-Аль-Адхар. Обозначенная троица собралась в Саудии. Вплоть до 1971 года адепты теократии на саудовские деньги снаряжали диверсантов и отправляли их в Оман. Но главное, они развернули мощную пропагандистскую кампанию, в которой называли войну с Маскатом антиколониальной. Подобная риторика уже сгубила две арабские монархии – в Египте в 1952 и Ираке в 1958 году. Конечно, политическая переориентация Талиба, Галиба и Сулеймана Ибн Химьяра вызвала большой резонанс среди Аманской диаспоры залива, то есть среди мужчин, способных держать в руках оружие, но не способных прокормить семью у себя на родине. Их умами уже завладевали популярные идеи арабского национализма и социализма. Пока имамат поднимал своих сторонников на защиту традиций, султану Саиду следовало обратить внимание на жизненные реалии и начать модернизацию, о которой твердили англичане. Но султан отверг любые, изменения, и это сделало его уязвимым перед арабскими социалистами. Следующий акт борьбы Саида с оппозицией теперь уже нового типа разыгрался в Дафаре.